Глава 26. Код Нерея встретила Алекса на выходе из мобильной лаборатории. Точнее, не встретила, а атаковала градом вопросов: Ну что, получилось? торопливо спросила она. Так все прошло. Я беспокоилась. Глядя на замызганный весь подпаленных от реагентов защитный халат, Алекс вдруг подумал, что это нехорошо, что Нерея смахивает на змею, и поэтому у нее нет волос на голове. «Если бы были, она точно не тратила бы время на такие мелочи, как прическа, и выглядела бы соответствующим образом. Конечно, в мире адептов нормы красоты были куда шире, чем на Земле, но даже Дэша заботилась о внешнем виде. Так что Нерея ее расовые отличия спасали. Беспокоилась за меня или за сохранность Василиска? За вас обоих. Поэтому постоянно отслеживала состояние объекта». «Подожди», — остановил он женщину. «Что значит «постоянно отслеживала»?» «Я думал, ты занята другими исследованиями, а за мной так приглядываешь одним глазом». «Исследование Василиска — моя основная задача. Но я зря времени не тратила. Это ты не позволила разместить на себя датчики, а Василиск и слова «против» не сказал. Так что я собрала кучу данных и подействую стимулятора и по поведению объекта в нестандартных условиях». «Надеюсь, под объектом ты имеешь в виду монстра». — хмыкнул Алекс. — Но не отвечай. Лучше расскажи, что ты обнаружила? Вчера фон в лаборатории отклонился от нормы. Это еще что такое? Все просто. Нам сложно оценивать вибрации монстров напрямую, так как они неуловимы для стандартных методов. А наличные ощущение ощущения лучше не ориентироваться при расчетах. Нам нужно было придумать измеряемые параметры, поэтому я решила оценивать изменения фона и выяснила, что тонкие вибрации тела силы меняют некоторые показатели. Например, энергоемкость и энергопроводимость пространства. Вчера они резко выросли. Но поведение Василиска осталось таким же. Что произошло? Это твоих рук дело или монстра? «Хм, не ожидал, что вы это заметите», — пробормотал Алекс. «Вопрос был важен. Нерея действительно изучала Василиска, и не было смысла скрывать от нее правду». «Иначе какой от нереи толк, как от ученый. «Поэтому пришлось рассказать о том, что он может временно достигать состояния квази -тела силы». «Конечно, с большими оговорками, но по некоторым параметрам его плоть не уступала плоти Василиска». «Разумеется, ему тут же пришлось отбиваться от нового града вопросов и предложений немедленно пожертвовать тело на опыты. Хотя бы парочку кусочков». «Ты не понимаешь...» «Мы тут исследуем тело силы, придумываем новые теории и методы, а ты жалеешь себя!» Обиженно произнесла Нерея. «Я же многого не прошу, ты все равно восстановишься!» «Да мне ничего для науки не жалко, но у меня нет истинного тела силы!» Терпеливо объяснил Алекс. «Только его подобие. Смотри, все дело в энергии. Если она есть, то я похож на адепта следующей стадии. А без нее мое тело ничем не отличается от твоего!» «Поэтому ты ничего не обнаружишь, даже если оттяпаешь мне обе руки и обе ноги. Так что ничего я тебе не дам. Тем более образцов истинного тела силы у тебя полно. Сходи на склад осьминогов, если не хватает». «Это не то». «Все, хватит. Лучше поговорим о твоем методе. Раз ты научилась определять влияние монстров на фон, то есть работа по твоему профилю. Только вместо монстров буду я». «Ну, хоть что-то». Немного оживилась Нерея. «Что я должна делать?» Алекс объяснил задачу, и они отправились в личную лабораторию Нереи, хотя отправились было громким словом. Просто перелетели через океан света в мобильный ангар неподалеку. А дальше начался скучный подбор режимов, при котором персональное излучение Алекса не прорывалось бы наружу. Или хотя бы походило на какой-нибудь безобидный артефакт. Параллельно с подбором режимов, Алекс расспрашивал Нерею о ее методике, чтобы миром потом могла ее воспроизвести. А то зря, что ли, у него столько спецов в подчинении. Надо было пользоваться моментом. Будет здорово, если миром научится точно оценивать силу врагов, так как сейчас это становилось понятно только когда монстры били самого Алекса. Иногда это было больно, а ему почему-то не хотелось работать измерителем силы чудовищ. Пусть лучше этим занимается миром. Проверка озера пустоты и вибраций как огонь не заняла много времени. Надо сказать, эффект оказался даже более интересным, чем ожидалось сначала, особенно когда в озеро запускалась огненная энергия. Подчиняясь команде хозяина, она, как мясорубка, перемалывала грубые излучения Алекса в мелкие, почти невидимые вибрации, которые потом растворялись в окружающем фоне. В результате фон снаружи немного менялся, однако понять силу самого Алекса было довольно сложно. Со стороны он звучал как адепт в стадии синтеза, обвешенный артефактами хотя присутствовали некоторые... странности. «Опытный боец на это не купится», — задумчиво произнесла Нерея. «Опытный энергетический хирург тоже, особенно если попытается тебя прощупать. Пространство вокруг слишком насыщено, это подозрительно». «Одно дело подозревать, а другое точно знать. Но меня больше интересует реакция Вселенной. Что она увидит?» «Вселенная воспринимает только сильное звучание». Либо истинное тело силы, а ты, с одной стороны, используешь возможности стадии раскрытия ядра, а с другой — находишься на двенадцатом уровне. Полагаю, что к такому феномену Вселенная не готовилась. Особенно в центре кластера. Ты слишком уникален, так что тебя не должны заметить. Но это нужно проверить. Именно этим я и собираюсь заняться. Алекс покинул аномалию, скрывающую гильдию табера от Вселенной, а потом вышел из океана света в открытый космос. Ничего фатального не произошло. Среда по-прежнему была враждебной, но Вселенная не пыталась его раздавить. Его не заметили. Отлично, пробормотал он. Некоторое время Алекс любовался Землей, а потом, подчиняясь внезапному импульсу, устремился вниз. Шаг опасный, но лучше его сделать сейчас. Довольно быстро он спустился в небольшой город и зашагал по вымощенной камнями улочке. Была ночь. Навстречу лишь изредка попадались одинокие пешеходы. Чтобы не пугать их своим видом, Алекс скрыл себя. За завесы озера пустоты он мог без опаски пользоваться навыками. Город казался таким... мирным. Неожиданно на Алекса напала печаль. Он вдруг осознал, что больше не принадлежит этому миру. Пусть теперь он может жить здесь, но это была другая реальность, в которой ему нет ни места, ни занятия, но которую он хочет сохранить. Можно было бы встретиться с родителями, с сёстрами, с Ансанычем, но не сейчас. Нельзя расслабляться, пока основная задача не выполнена. Да и что он сейчас им скажет? Только напугает. Пора. Так же тихо и никем не замеченный Алекс взлетел в небо. Проверка была окончена. Теперь он может отправляться на пятый слой. Раз его принял материальный мир, то и другая сторона примет. Разумеется, отправляться на выполнение столь сложного задания вот так сразу Алекс не собирался. Слишком многое стояло на карте, чтобы экономить на сне и отдыхе. Тем более, к нему прилетела любимая женщина, а он ее игнорировал почти неделю. Поэтому следующие сутки он провел, наслаждаясь простыми радостями. На следующий день, встав с походной постели, он поцеловал Еву и отправился в самый центр аномалии, где сидел Туч. До появления Дворца Пространства это будет самое защищенное место в гильдии Табера. Поэтому там он оставил миром свое самое ценное сокровище и верного товарища. А Тучу велел держать язык за зубами насчет второй думающей машины. Впрочем, того такие мелочи, как наличие ценных артефактов у разрушителя, ничуть не удивляли. Наверняка он бы остался равнодушным, увидев десяток думающих машин. Все остальное, от оружия до личных вещей, Алекс передал на хранение Дэши. «Сколько тебя не будет?» — поинтересовалась она. «Не знаю. Если все пойдет по плану, то я вернусь через сутки-двое, но могут быть нюансы». «Удачи! За гильдию не волнуйся, я тут справлюсь». «Я и не волнуюсь», — улыбнулся Алекс. «Я знаю, что гильдия в надежных руках». В любом случае, недолго я буду рядом, так что привыкай. Все, я пошел». Через несколько минут он оказался снаружи аномалии. Рядом оказался великий артефакт пространства, окутанный паутиной меток, контролируемых миром. Операция была важна не только для него, но и для всей Земли. Население не известили, однако правительство было осведомлено о плане. Правда, оно не знало, к чему именно надо готовиться. «В смысле этого никто не знал». К сожалению, в записях уж голобуха мало что сообщалось о реакции мира на прививку. Поэтому готовились ко всему сразу, а все важные службы перешли в режим повышенной бдительности. Некоторое время Алекс висел в пространстве, ничего не делая. Поняв, что просто откладывает начало, он успокоился, закрыл глаза и... умер. В смысле, отсоединился сначала от материального тела, а потом и от энергетической оболочки. Полное растождествление. Оно же третья форма существования, оно же событие во Вселенной. А потом, как стрела через все слои и барьеры, понесся к самому защищенному месту Земли, пятому слою. Для третьей формы существования не существовало преград. Она была неуловимой и незаметной. Даже миром ее не ощущало, что было немудрено, так как в этом состоянии Алекс ничего не излучал по причине отсутствия энергетического тела которая осталась позади и сейчас медленно растворялась в океане света. Однако кое-что эта форма содержала. Код. Фактически из него она и состояла, и им и являлась. Только благодаря коду Алекс мог восстановиться. Если получит энергию, конечно. Казалось бы, живи и радуйся. Вот только в таком виде он долго не протянет. Дело в том, что код начинал растворяться через несколько минут. А хватит ли нескольких минут, чтобы добраться до пятого слоя — большой вопрос. Поэтому следовало поторопиться. Подлетев к земле, он неожиданно очутился в сером пространстве, поразительно напоминающем буферную зону. «Да это она и есть», — подумал Алекс. «Но откуда она тут взялась? Я же должен был сразу попасть на первый слой». Полет продолжался. Однако, несмотря на высокую скорость, буферная зона никак не желала заканчиваться. Постепенно до Алекса дошло что адепты ошибались, предполагая, будто буферная зона просто разделяет слои. Это было отдельное пространство, как технический этаж во дворцах древних. На отличие от обычной буферной зоны указывало еще и отсутствие привычной поверхности. Он летел мимо слоев, едва их ощущая. Раньше ему казалось, что придется последовательно преодолевать их, уворачиваясь от стражей и материи всех монстров, Но благодаря третьей форме существования Алекс неведомым образом попал в технический лифт. Его это устраивало. Вот бы еще это не занимало столько времени. Возможно, он первый разумный в кластере, который видит другую сторону с такого ракурса. Хотя кластер велик и просуществовал тысячи лет. В нем точно должны были жить адепты, знавшие об истинном устройстве другой стороны. Просто подобные знания редко попадают в открытый доступ. Серая зона позволяла избегать слоев, однако затрудняла ориентирование. Алекса спасало ощущение направления. Скорее всего, оно пришло от силы, так как только с ней у него остался контакт. Однако даже с подсказками путь затянулся. На исходе пятой минуты он почувствовал, что код становится неустойчивым. Хотя не таким неустойчивым, как в прошлый раз, когда третья форма существования помогла вырваться из ловушки корпорации «Миточ». Если так, значит матрица нечто в ничто прогрессирует. Хотя прямо сейчас у Алекса не было матриц. Они испарились вместе с энергетическим телом. Но тогда выходило, что код изменился, потому что Алекс стал сильнее. Интересная теория, ведущая к интересным выводам. Однако прямо сейчас их никак нельзя было проверить. Прямо сейчас он должен был что-то сделать с распадающимся кодом. Можно было бы попытаться воскреснуть, тем более это все равно придется сделать. Однако тогда его затянет на один из слоев, где он столкнется с исполинскими стражами или матерью монстров. они его неизбежно заметят, так как Алекс станет излучать даже под защитой Озера Пустоты. Как адепт стадии синтез, но этого хватит. Да, он, возможно, сможет дать отпор исполинам, но стоит любому его навыку выйти за пределы Озера Пустоты, его сразу обнаружат. И тогда Мира брушит всю свою ярость на суперхищника. В общем, желательно было добраться до цели одним прыжком. Поэтому он сжал несуществующие зубы и полетел дальше. Пятый слой появился неожиданно. В тот момент, когда Алекс уже почти решил воскресность прямо в серой пустоте. Он добрался до цели. Вокруг расстилался знакомый по шедару молочный светящийся океан. И, как и на Шидаре, пятый слой напоминал шар диаметром в полторы сотни километров. Если рассматривать цивилизацию как живое существо, то пятый слой — это ее сердце, мозг и душа. Сосредоточие и хранилище сути человечества. Фактически само человечество. Алекс висел в нескольких метрах от поверхности океана, чувствуя, что истекают последние секунды его нахождения в третьей форме существования. С некоторым опасением он потянулся к силе. Никакого другого варианта получить энергию для воскрешения у него не было. Несколько мгновений ничего не происходило. А потом появился поток. Проходя через код, поток закручивался, принимая знакомые очертания. И вскоре над океаном появилась светящаяся человеческая фигура. Не переходя в материальное состояние, Алекс мгновенно окружил себя озером пустоты, чтобы как можно меньше провоцировать мир. Все. Можно было спокойно выдохнуть. Он на месте и выжил. Но оставался еще момент. Притянуть сюда великий артефакт пространства. Но с ним все оказалось довольно просто. Алекс просто присоединился к далекой метке рядом с артефактом и потянул к себе. Тот дернулся с места, вошел в пространственный туннель, созданный магнитом, и всего через несколько секунд оказался над молочно-белым океаном. Пятый слой, кстати, на появление сильного энергетического объекта никак не отреагировал. Впрочем, пятый слой сам по себе был сильным энергетическим объектом. Теперь осталось только найти ядро слоя и привить к нему артефакт. «Так, и где здесь интересное ядро?» — подумал Алекс, оглядываясь. «Океан света рядом с землей. Гильдия Табера. Дэши, заместитель главы гильдии». «Заместитель, вызов от господина Дуанга». Мягкий голос Индж отвлек Дэши, и она с удовольствием отложила отчет производственного департамента. Хотя, по сути, это был не отчет, а наглое требование немедленно обеспечить производственный департамент всем необходимым. В качестве всего необходимого прилагался огромный список из тысяч позиций. Где их брать, Дэши решительно не знала, так как многие наименования можно было купить только на рынках пояса. Должно быть, сейчас все это добро так там и лежит, а над заброшенными складами с ценными материалами летают осьминогие живодеры. А может, и Василиски уже завелись. Весна, пусть чебр с этим дерьмом разбирается, повеша на него еще и закупки, раз он у нас с хранилищем заведует. А будет спорить, с сделаю господина мэра простым солдатом. Подумала Дэши, а вслух произнесла. Что нужно Дуангу? Мы же несколько часов назад разговаривали. А он сам ныл, какая связь нынче дорогая. Господин Дуанг не уточнил. Ладно, давай трехглазово сюда. Как зам разрушителя, а фактически управляющий гильдией, Дэши поддерживала личные контакты со всеми важными лицами, сотрудничающими с Таберой. И, пожалуй, Дуанг сейчас был вторым по важности контактом после Рауля. «Соединяю», — произнесла Инш и отключилась. Аппарат щелкнул. «Господин министр, что у вас?» — деловито спросила Дэши. «На вас снова Миточ напал или Лига обижает?» «Не совсем. Малован в безопасности». «Тогда зачем вы тратите драгоценные ресурсы на дальнюю связь?» «Как вы знаете, у нас широкая агентурная сеть», — осторожно начал Дуанг. «Ну, еще бы мне не знать», — усмехнулась Дэша. «С ее помощью вы снабжаете вашего Килта данными, да и нам помогаете». «Все верно. Только что мы выяснили, что Сувра собрала армию в пять миллионов адептов». «Пять миллионов?» «Да, причем все они бойцы высоких уровней из пояса». «Значит, Скалс решился таки напасть на Зеранг?» «Нет. Армия движется не к флоту, а в сторону Земли. Полагаю, что их цель — гильдия Табера». «Это точно?» «Напряглась Дэши». «Сложно скрыть перемещение таких огромных сил. И они настроены крайне серьезно. Армию сопровождают тысячи мастеров пространства». «Однако членов МИТОЧа мы не заметили. Сувра и Скалс действуют самостоятельно. Они сейчас тратят огромные ресурсы. Фактически приостановили многие операции в поясе, лишь бы добраться до вас. Надеюсь, Алекс сможет с ними справиться». В голосе Дуанга ощущалось явное беспокойство за союзников. Однако Дэша не высказывала никаких признаков паники. «Когда они будут здесь?» — спросила она. «Самое позднее, через 20 часов». «Это все? Да! Спасибо за информацию, господин министр. Дэша сухо поблагодарила Дуанга и отключилась. Минуту она сидела неподвижно, а потом спокойно заявила. Инж, объяви красный кот и собери у меня всех командиров. Выполняю. Не дослушав сообщения, Дэша покинула кабинет. Другой бы на ее месте, возможно, сначала провел бы совещание, но не она. Надо было действовать. Через минуту она ворвалась в лабораторию Нереи. Нерея у нас красный кот. Быстрым, но ровным тоном заявила она. «Сюда движется Сувра. Самое позднее, через двадцать часов их войска нападут на нас. По предварительной оценке, их там пять миллионов». «Нападут? Пять миллионов?» — растерялась ученая. «Но Алекс сейчас сильно занят. Знаю, возможно, это не совпадение». «Что же мы будем делать?» «Как что?» — удивилась Дэши. «Сражаться, конечно. Мы должны показать всему кластеру, что Табера — не комнатная собачка-разрушителя, а боевая гильдия, самостоятельная сила. Армия Сувры для этого отлично подойдет». «Но... но почему ты так спокойно? Их же гораздо больше. Разве мы справимся?» «Разумеется, справимся!» — фыркнула Дэши. «У нас отличные бойцы и лучшее оружие в кластере. И не только это. Собственно, поэтому я к тебе первой пришла. У тебя же есть стимулятор для пробуждения монстров?» «Откуда ты о нем знаешь?» «Нерея, не тупи. Я заместитель Алекса, я знаю все. А в его отсутствие мои распоряжения закон для каждого члена гильдии. Так что отвечай немедленно, что там со стимулятором, как он действует». «Хорошо», — вздохнула Нерея и быстро перечислила главные свойства своего изобретения. «Значит, монстры становятся агрессивными и набрасываются на адептов, невзирая ни на что». «Верно. Мы должны это использовать». «У нас не так много взрослых монстров. Большинство выглядит как небольшие образцы с вратами внутри». «А вы можете сделать побольше?» «Да», — кивнула Нерея. «Мы разработали специальную версию стимулятора только для роста. Хотели ее использовать параллельно с ингибитором, однако инцидент на Леркане показал, что это очень опасно. Мы просто не сможем контролировать монстров, если они очнутся». «Ситуация изменилась. Готовь и свою растишку, и стимулятор. И побольше. Устроим поганцам из совра сюрприз. Но это опасно». «Не более, чем нападать на Василиска. Действуй. Я еще свяжусь с тобой». Дэши быстро покинула лабораторию. Настроение было отличным. «Теперь можно поговорить с командирами и подготовить план обороны. Хотя в их случае это будет не оборона, а нападение». Женщина улыбнулась. Табере нужна была репутация опасного хищника, чтобы вести операции без разрушителя, и скоро они получат эту репутацию.